Тревога на литовском рубеже Радша не давал покоя молодым дружинникам. Он всячески изгонял из них то, что называл мамкиными и нянькиными потягушечками. Его обучение скоро приняло неожиданный оборот. Князю Ярославу стали прибывать новые гонцы из Полоцка, из Борска, Пскова и других мест с мольбой о помощи. Разбойные литовские немецкие отряды на быстрых конях врывались в исконные русские земли, захватывая немалую добычу, и скотину, и женщин, и детей, и угоняли вазы, нагруженные всяким добром. Всех, безжалостно избивая, вороги волокли к себе болотистые дремучие леса. Беженцы с той стороны говорили, что возы тянулись медленно по размытым осенними дождями дорогам. Перегруженные телеги застревали на топких местах. Захваченные в плен русские люди, закрученными за спиной руками, избитые и израненные смотрели с затаенной яростью, ожидая подмоги и выручки или счастливого случая, чтобы вырваться из неволи и убежать лесными тропами назад, в родную землю. Князь Ярослав призвал на военный совет своих бояр. Все, покачивая головами, вздыхали, соглашаясь, что помочь нужно. Но как? Вороги навалились большой силе, и одолеть их трудно. Александр и его младший брат Андрей тоже присутствовали на совете. Старший из братьев Федор умер в юных годах. Они стояли по сторонам резного кресла своего отца. Андрей скучал, опустив глаза равнодушный и усталый. Александр же переминался с ноги на ногу, жадно вслушиваясь в речи и отдельные замечания бояр, и особенно всетывания прибывших гонцов. «Поспешайте, люди добрые», — говорили они, низко кланяясь, — «навалилось на нас из своих болот лихо литовское, угоняет наших жены детей, немцы стариков приканчивают без жалости, как звери лютуют они над нами, и всех пленных погнали к себе». Забрали также все, что у нас нашли. Продадут они наших жен и ребятишек в дальнюю сторонку, коли те дойдут живыми. Пути вороги окаяны ведь никого не кормят. Долго ли выдюжат сердечные? Поспешайте, люди добрые. Ярослав, слушая, сдвинув брови, молчаливый, заставлял поочередно каждого боярина сказать свое мнение. Когда все высказались, князь неожиданно повернулся к Александру. «А ты? Как смекаешь, сынок? Что бы ты сделал? Поспешил бы нагнать ворогов и отбить обратно наших братьев и скотину нашу, или решил бы, что нам самим пора готовиться к обороне? Не захотят ли вороги после первой удачи сделать и на нас набег?» Александр, не ожидавший вопроса, сначала вспыхнул, но быстро овладев собой, звенящим юношеским голосом торопливо заговорил. «По-моему, князь-батюшка, не след догонять ворогов, а надо поспешить обходными тропами, чтобы встретить их в засаде там, где они нас не ждут. Все тропы лесные нам знакомы, а болота и реки зимой не страшны. Разбойники на радостях от богатой поживы теперь, наверное, идут хмельные, песни орут. Тут одна наша...» сотни наделает такого переполоху, что... — Довольно, понял, — прервал Ярослав и стукнул кулаком по ручке кресла. — Послушаемся первого твоего совета. воевода Радша поведет в обход передовой отряд, а сзади буду подпирать я сам, со всей Радью, какую успею собрать. Ты, дружа Радша, останься. С тобой мы сейчас еще кое о чем потолкуем. — Глядь, батюшка, позволь, — перебил Александр. «Помолчи, сынок. Наперед знаю, о чем хочешь просить. Захвати Радша с собой в поход и этого моего беспокойного сынка. Только помни, что он больно горячий, держи его на коротком поладу». «Сделаю, как надо», — ответил уверенно Радша. Радша выполнил данные князю обещания сделать как надо. С передовым отрядом дружинников и охочих людей он поспешил окольными путями и непримеченный обогнал немецко-литовское войско, которого богатый полон мешал быстро продвигаться и напал на их передние обозы. Коровавый путь вражеского набега был виден издалека. Днем черные клубы дыма поднимались высоко к небу а ночью багровые отблески полыхали на облаках, указывая, где хозяйничали дерзкие вороги. Ошеломленные стремительным смелым нападением, немцы и литовцы, не подозревая, как незначительные силы напавших, в ужасе побросали все нагруженные возы и рассеялись, уходя в лесную чащу. Совершив трудный путь, Радша со своими удалыми сотнями прибыл в город Полоцк. Князь Бречеслав с семьей и боярами встречал победителей, стоя на широком, украшенном резьбою крыльце княжеских хором. Жители города в праздничных одеждах стояли по сторонам дороги. Воины приезжали стройными рядами по пять всадников, дружинники Радша щеголяли блистающим оружием, молодцеватой выправкой, лихостью и красотой коней. Князь Бречеслав и полоцкие горожане выставили перед своими домами столы с угощением и наперебой подчивали прибывших, не скупясь на мед, брагу, жареную птицу и жирные пироги. Вечером того же дня княгиня Евпраксия, жена князя Бречеслава, говорила своей дочери Александре. Мне рассказывали, что с первой сотни должен приехать молодой княжич Переславский Александр Ярославович. Завтра, моя доченька, ты его, наверное, увидишь в соборе за обедней, а потом мы будем у нас дома его подчивать. А я уже княжича Александра сегодня видела. Как же ты, Санюшка, его заприметила? Я его сразу узнала. Он ехал вторым с краю в первом десятке на гнедом лихом коне. «А как же ты признала, что это княжич Александр?» Девушка пустила глаза с поволокой и сказала застенчиво, прикрываясь рукавом. Он был самый пригожий из конников, смотрел только на меня и мне улыбнулся.